Мне кажется, в этом мире я видела все, наблюдала за каждым мгновением его жизни, стала свидетелем тому, как менялись обычаи и привычки. Разрозненное поселение в степи, крупнейшие цивилизации, погребенные в огне войны, огромные города, осматривать которые приходилось только в бестелесном облике. Иначе я бы потеряла все отмеренные мне миллионы чужих жизней. Я появлялась в разные времена, но все не могла отыскать себя живую. Мне уже начало казаться, что Ильга — обманщица, что было бы неудивительно. Но ведь эмоции-то возвращаются, хоть и без прошлого, но от одного лишь осознания такой возможности. «Юля! Юля!» «Да стой же ты!» Меня кто-то схватил за плечо и резко дернул назад. Я не успела понять, что случилось, как девушка, решившая меня остановить, растерянно прижала ладони к щекам. За круглыми стеклами очков прятались зеленые глаза в обрамлении пушистых рыжеватых ресниц. И вот, заглянув в такие знакомые глаза, я вдруг почувствовала... Резкую боль в висках. Юлечка! Мы уже взрослые, самодостаточные девочки! Язык у и зеленоглазой Марины уже заплетается, и самодостаточные, получается, произнести лишь с третьего раза. Она торжественно отставляет в сторону бокал и выносит вердикт. Мы должны научиться курить. Девушка! «Девушка!» — это самая Марина сейчас. Испуганно смотрела на меня. Ее явно испугал мой остекленевший взгляд. Я потрясла головой, чтобы избавиться от воспоминаний. Извините, я обозналась. Неужели у меня получилось? Я в правильном месте и в правильное время. Я неверище смотрела на девушку, а она продолжала. «Просто вы так похожи на мою подругу!» «Но нет, конечно, вы не она. Просто похожи. Еще раз извините. С ней что-то случилось. Голос неожиданно стал хриплым и тихим, а где-то в груди кололо Странно, никогда раньше с телом жнеца проблем не возникало. Лицо девушки скривилось в болезненной гримасе. «Да, она пропала без вести». Давно? Пять лет назад. Я вот оттуда шла. Она указала рукой направление. Марина чувствовала себя не в своей тарелке и тарахтела, пытаясь скрыть смущение. Увидела вас боком. И походка, и прическа, и профиль. Очень похожи. Но сейчас вижу. Не она. Марина уходила, а я задумчиво смотрела ей вслед. Итак, что мы имеем? Ильга не обманула. Имя у меня действительно есть. Я отыскала верное время и теперь смогу постоянно в него возвращаться. Жаль только, в жизни столько всего интересного происходит. а мое первое воспоминание из прошлого. О вредной привычке. Я огляделась. Это мой родной город. Но он совсем не отзывается во мне. Неужели я могла забыть эти улочки? Памятник усатого мужчины. Он выглядел старым. Яркие вывески. Или наша встреча с Мариной — исключительное везение. И подруга, и я оказались в этом городе случайно. Марина меня не узнала. Причина этому — статус жнеца? Скорее всего, не может быть, чтобы судья не обеспечил дополнительную страховку нашей памяти. А как я умерла? Вспомнила подругу, но такая важная вещь, как собственная смерть, от чего-то на ум не пришла. Может быть, стоит вернуться немного позже и взглянуть. И тут всю меня пронзила удивительная радость, от которой я едва не взлетела и забыла и о боли в голове, и о покалываниях в груди. Как я могу размышлять о такой ерунде, как смерть? когда вспомнила собственное имя. У меня есть что-то свое, тайна, и она принадлежит только мне.